Глава шестнадцатая. В понедельник Вася ехал в институт в приподнятом настроении. И к жизни здесь я уже приспособился, и для своей деревни знаний набирается все больше, думал он. Беда пришла, откуда не ждали. Преподаватель английского уже не молодая, но очень бойкая миниатюрная женщина давно присматривалась к Васе. Он это чувствовал. На иностранном языке студенты делились на маленькие группы, так что преподавателю хватало времени спросить каждого. Придуманная Наташей фраза «Простите, я не подготовился» спасла Васю от устного опроса в первый понедельник. Письменное задание было выполнено, так что Марина Петровна лишь покачала головой и что-то отметила в своей тетради. Наташа выполнила за него домашнее задание и записала чтение и перевод текста на диктофон в его телефоне. До следующего понедельника он смог кое-как его запомнить и сделать вид, что читает и переводит ту пару предложений, которые ему достались. Разумеется, он еще тогда спросил у Наташи, стоит ли ему учить этот странный язык, в котором пишут одно, а читают совсем другое. Она ответила, что достаточно выполнять задания, на удовлетворительную оценку. Письменные задания занимали очень много времени, поэтому были только домашние. А на занятиях в основном читали и переводили. Конечно, Марина Петровна время от времени что-то объясняла по-русски. Но Вася почти ничего не понимал. Он с умным видом смотрел на доску и переписывал в тетрадь все, что там видел. Правильнее сказать – перерисовывал. Среди прочего, Наташа нашла и уроки английского в интернете, но на них редко оставалось время. Пару раз Вася пробовал рисовать и учить английский одновременно. Если сосредоточиться на рисовании, он почти ничего не запоминал. А когда пытался вдумываться в услышанное, рисование шло медленнее и картина выходила хуже. Тратить драгоценное время на что-то бесполезное очень не хотелось. Вася научился кое-как читать иностранные буквы, а большинство слов все равно выходили неправильными. Так и получалось, что по письменному домашнему заданию, благодаря Наташе, он получал хорошо и один раз отлично, а устно отвечал едва на удовлетворительно. В этот раз, казалось, все было так же. В тексте описывалась жизнь Джошуа Рейнольдса, одного из знаменитых английских художников прошлого. Вася старательно водил пальцем по тексту, делая вид, что читает. Затем рассказал перевод прочитанного. Марина Петровна спокойно сказала «Достаточно, подойдете ко мне на перемене». Она успела вызвать каждого еще несколько раз, Васю в том числе. Он беспокоился о предстоящем разговоре, но все шло как обычно. «Наверное, ей не нравится, как я читаю», — решил Вася. После звонка он послушно подошел к столу Марины Петровны, но она говорила с другими студентами. Когда они остались в классе одни, преподавательница спросила. «Мне помнится, вы говорили, что мечтаете заняться рисованием компьютерных игр. Вы все еще этого хотите?» «Я бы не сказал, что не хочу, но до этого еще далеко», — замялся Вася. Он вспомнил совет Наташи. «Если не знаешь, что сказать, говори правду, только без подробностей. Стало быть, вы решили, что английский вам в будущем не нужен. Нужен, наверное, хотя бы удовлетворительно, чтобы из института не выгнали. Вот как? Прочитайте вот это». Она положила перед ним книгу. «И не говорите, что не можете». Он прочитал. Терпения у Марины Петровны не хватило и до конца строки. Она резко бросила «Достаточно». «Чего вы добиваетесь?» «Вы что, думаете, я не помню, как вы читали в начале года?» «Вы правы. Я трачу много времени на подработку, но вряд ли вы поверите, что причина в этом. А объяснить я ничего не могу. Что же мне с вами делать? Может, с вашим профессором поговорим?» «Не надо», — испуганно попросил Вася. Даже мама думает, что все в порядке, у нее здоровье слабое. Если хотите, я попрошу сестру поговорить с вами. Она тоже не все расскажет, но хотя бы убедит вас не обращать на меня внимания. Выходит, на самом деле не все в порядке. Можете не сообщать подробностей. Расскажите, как вы домашние задания делаете? Только честно, их делает сестра, а я просто переписываю. Она и текст с переводом на телефон записывает, чтобы я хоть что-то мог запомнить за неделю. Буквы в интернете я уже выучил. Но слова читать очень сложно. А теперь еще и работа. А как у вас дела с другими дисциплинами? Там намного проще. По-русски я и сам читать умею. А то, что в школе учили, здесь не нужно. Что же вы думаете делать дальше? Если не сдам сессию, буду работать целый день. Если сдам... то буду, как сейчас, и учиться, и работать. А врачи что говорят? «Марина Петровна, вы думаете, что у меня будет шанс на нормальную жизнь, если я пойду к врачам?» Сестра сказала, что мне надо постараться приспособиться и старательно делать все домашние задания, а со временем или я привыкну, или все само наладится. «Хорошо. Пока ни с кем говорить не будем. Я вашу ситуацию поняла. Посмотрим, Как в к сессии подготовитесь? Если продолжите стараться так же, удовлетворительную оценку я поставить смогу. Рекомендую, кроме уроков, из интернета взять какой-нибудь курс с аудиозаписями и слушать его по дороге в институт и домой. Спасибо. Если можно, скажите, в чем я ошибся? Как вы заметили, что со мной что-то не так? Все просто. Раньше вы читали намного лучше. А сегодня вы строчкой ошиблись и читали то, что пальцем закрыли. Такое трудно не заметить. Можете идти. Спасибо. На всякий случай еще раз сказал студент и поспешил уйти, пока Марина Петровна не придумала спросить что-нибудь еще. Вася едва успел до звонка на следующую лекцию. Он и не догадывался, что его ошибки в правописании настолько бросаются в глаза — что другим преподавателям он не попался только потому, что они проверяли знания с помощью тестирования. В конце лекции Прохор Поликарпович снова напомнил студентам о том, что масляная краска сохнет долго, поэтому с пейзажем стоит поторопиться. А потом спросил, «Поднимите руки те, кто уже начал работать над этой самостоятельной. Я текст писать начала», — подняла руку Лариса. «Рисовать буду, когда снег поглубже выпадет, как на новогодних открытках». Со всего курса руки подняло пять человек, и Вася среди них. Профессор лишь покачал головой и ушел, как только прозвенел звонок. В коридоре Вася оказался возле приятелей. Руслан с улыбкой заметил. Профессор от жизни отстал. Побрызгал из специального баллончика, подогрел немножко. Вот за пару дней и высохнет». «Нельзя греть. Масло растечется», — серьезно напомнил Миша. «Он же как раз сегодня об этом рассказывал». «И цвета могут испортиться», — добавил Вася. «Кому естественные цвета нужны? Пусть фотографии делают». «Ждать, как Лариса, не хочется. Я в эти выходные по пригородам проедусь, пейзажи наснимаю, а уж после свою картину писать буду. Кто-нибудь со мной хочет?» «Извини, у меня работа», — сразу отказался Вася. «У меня, возможно, тоже», — неуверенно сказал Миша. «Хотя это трудно назвать работой. Просто небольшое задание для портфолио». «Давай подробности», — сразу потребовал Руслан. «Я на выходных работу искал. Нашел странное объявление, что программисту нужен художник для маленькой игры. Вместо оплаты...» «Будет отдельное окно с моими данными и любым текстом, который я захочу. Игру собираются в социальные сети загрузить, так что можно будет любому показать». «Докатился до того, чтобы бесплатно работать?» — усмехнулся Руслан. «Лучше пару месяцев поработать бесплатно, а потом получить нормальную работу, чем год работать за гроши», — объяснил Миша. «С точки зрения математики это кажется логичным, но все равно неприятно. Я решил браться за самую маленькую работу, чтобы в портфолио было много примеров, написанных в разных стилях. «Если подумать, я ведь тоже первые работы бесплатно рисовал. А сейчас есть что показать клиентам», поддержал его Вася. «Вот-вот, я же не знаю, куда меня возьмут. Небольшой, но разнообразный опыт должен быть более полезным». «Сегодня...» Я с программистом встречаюсь после занятий. Ладно, я тебя не останавливаю. Завтра расскажешь, как все прошло. Как и в остальные дни, не занятые танцами, Наташа возвращалась домой с Васей. Когда они оказались дома, он рассказал о том разговоре с Мариной Петровной. Сестра нахмурилась, долго молчала, а затем сказала: Хорошо, я найду тебе записи уроков английского. Полчаса каждый день. Будешь заниматься на том сайте с бесплатными уроками. Я буду проверять, все ли верно. Остальное без изменений. Я уже могу работать, а за учебу надо много платить. Я, конечно, постараюсь, но ведь ничего страшного, если дальше учиться не смогу. Это как сказать. Наш мир очень сложный. Я тебе многого не рассказывала. Среди прочего, у тебя отсрочка от армии до конца учебы. Как только выгонят из института, заберут в армию. Там сразу раскусят, что ты самых обычных вещей не знаешь. А если доучишься нормально, у тебя еще несколько лет будет, чтобы до армии нашу жизнь лучше узнать. Я думаю, что Марина Петровна решила, что я память потерял. В армии тоже можно так сказать. А ты знаешь, как у нас возвращают память? Нет, конечно. Ты не рассказывала? Как бы тебе объяснить? Есть способ заставить человека говорить только правду и отвечать на все вопросы честно. Среди прочего, тебя спросят, кто ты такой, заставят рассказать о детстве и тому подобное. «А когда я все честно расскажу, начнут свои опыты проводить?» – догадался Вася. «Правильно. Я не представляю, что произойдет с мамой, если она узнает». «Надо, чтобы ты обязательно сдал сессию». «Хорошо. О сельском хозяйстве буду поменьше читать». Буду заморский язык учить. Иностранный, а не заморский. Я попробую делать перерывы между рекламой, чтобы у тебя больше времени оставалось. Пока не стоит. Я о посадке кустарника главное уже понял. Осталось только на память выучить. В тот вечер, как только закончил писать очередной портрет, Вася вновь взялся за английский язык с самого начала. На следующее утро... он слушал уроки и на бегу, и в пути на учебу. Только возле института Наташа велела снять наушники, чтобы кто-то из однокурсников случайно не узнал, что он слушает уроки начального уровня. Приятели пришли достаточно рано, чтобы можно было расспросить Мишу. Тот, не смущаясь, заявил. «Моя кандидатура оказалась самой лучшей, поэтому меня взяли. Поздравляю!» «Теперь еще больше хочется узнать подробности», — сказал Руслан. «На самом деле, только я согласился на их условия. Поэтому у них не было выбора», — грустно признался Миша. «Там было две девушки. Насколько я понял, одна на первом курсе. И все будет делать именно она. Другая на третьем. Она будет чем-то вроде редактора или директора. Работы много обещают?» — спросил Вася. «Да нет. Думаю, за неделю справлюсь. На всякий случай я попросил две недели, но это только для того, чтобы не спешить». «Не секрет, что рисовать будешь?» — спросил Руслан. «Там список большой, но игра детская. Только над фоном и персонажами придется голову поломать. А остальное — яблоко, малина, рыбка и такое прочее. Собери три яблочка и получишь одну малинку. Такого типа?» Снисходительно предложил Руслан. «Почти. Собери два плюс три яблочка, и ежик покажет тебе дорогу дальше. В смысле, попадешь в окно со следующим заданием». «Они сказали, в каком стиле рисовать?» Спросил Вася. «Только размеры каждого рисунка и чтобы было красиво». Я предлагал сделать посложнее, чтобы предметы искать пришлось. Но они отказались. Два дня прошли спокойно. Вася старательно учил язык, делал домашние задания, писал портреты. В четверг на перемене Лариса объявила. «У меня завтра день рождения, но праздновать будем в субботу. Мне уже заказали кафе на вечер. Приглашаю каждого, кто принесет в подарок что-то, кроме картин или скульптур личного изготовления, как в прошлый раз. Хорошо, в этот раз мы поменяемся», — засмеялась одна из ее подружек. «Я серьезно. У меня ведь не Третьяковская галерея. Свои собственные картины уже девать некуда. Вы же сами художники. Должны понимать. Мы понимаем. Скульптуру слона в натуральную величину никто дарить не будет», крикнул парень с другого конца аудитории. Приятели многозначительно посмотрели на Васю, но он лишь помотал головой. И Лариса, и ее парень это заметили. На другой перемене Девушка подошла к Васиному столу и тихо спросила, «Я правильно поняла, что ты приходить не собираешься?» «Работу я мог бы перенести, но дело не в этом. Мне хотелось бы, чтобы ты была счастлива, а рядом с рассерженным парнем это будет сложнее», — спокойно ответил он. «Ты прав. Его ревность сначала казалась забавной, но уже надоедает. Так слухи о том, что ты подрабатываешь, правда?» «Да, портреты рисую. Быстро и дешево, Зато их клиенты сразу забирают. В квартире места много остается и галерея не нужна», — улыбнулся он. «А я думала, что у тебя одни игры в голове». Она задумалась на секунду, наклонилась к Васе и прошептала. «Что, если я его брошу и начну с тобой встречаться? Я скучный. еще быстрее надоест», — Развел руками покрасневший Вася. «Можешь до субботы подумать. Если придешь, я сама всем объявлю». Прошептала она, резко развернулась, обдав его ветром с запахом духов. И ушла. Сразу же подошли приятели. Руслан озабоченно сказал. «Лучше сразу придумывай, что скажешь, когда Ателла придет выяснять отношения. Разговор шепотом его очень заинтересует». «Точно?» «Вопрос только в том...» «Подойдет он на этой перемене или на следующей?» — кивнул Миша. «Надеюсь, ни о чем секретном вы не говорили?» «Честно говоря, я не знаю, как быть. Вы мои друзья, но она вряд ли хотела, чтобы сказанное шепотом услышали все. Можешь не говорить нам, но и ему этой фразы лучше не слышать. Опять неправильно все поймет», — серьезно предупредил Руслан. «Долго ждать не пришлось. На этой перемене...» Ревнивец узнал новости, но звонок не дал ему выяснить все сразу. Вася много раз замечал его злой взгляд. На следующей перемене из аудитории ушли только самые безразличные. Остальные решили задержаться, чтобы посмотреть представление. Вася спокойно пошел к двери навстречу судьбе. Как и ожидалось, парень Ларисы стал у него на пути. «Ты снова приставал к моей девушке?» — начал он. «Просто поговорили. К тому же очень недолго». «И о чем же? Разве будет честно, если я расскажу то, что она не хочет тебе говорить? Может, мне стоит зубы тебе пересчитать, чтобы ты оставил ее в покое?» «Я уже считал. 32, как в учебнике», — ответил Вася. Сдержанные смешки раздались по всей аудитории. Покрасневший от гнева парень схватил Васю за воротник и заявил: "Ты что, считаешь, что ты тут умнее других? За остальных не скажу, а Лариса точно умнее на обоих, еще и талантливее. Я сравнивал наши самостоятельные работы на выставке. С этим Ателла спорить не стал. Если бы Вася посмел сказать, что он лучше, ему бы пришлось несладко. А так оставалось только процедить сквозь зубы." «Я тебя предупредил». Представление закончилось. Все поспешили на следующее занятие. Дома Вася рассказал об этом приключении сестре. Вместо того, чтобы давать советы, как обычно, она спросила, «Ты сам хочешь с ней встречаться?» «Она красивая, но слишком сложная. С Машей мне было проще. Там я знал, чего ждать, а здесь все неизвестно». То она просит на нее не смотреть, то предлагает встречаться. В любом случае, я на ее день рождения не пойду, и девушку мне иметь нельзя. О том, что я скучный, я ей уже сказал. Ты ошибаешься, если думаешь, что на этом все закончится. Девушкам нравится, когда их добиваются. А твоя Лариса слишком очевидно хочет, чтобы ты ее завоевывал. Думаю, она еще не раз попытается столкнуть тебя со своим парнем. чтобы был повод уйти к тебе. В том и проблема. Если я с ней поссорюсь, это будет неприятно для твоего брата. А если соглашусь, она быстро обо всем догадается, и неприятностей будет еще больше. Тогда вывод очевиден. К тому же, с братом придется говорить мне, а не тебе. А если мы с ее парнем подеремся, и он победит? Она отстанет? Тогда тебя заберут в полицию. В лучшем случае, преподаватели отчитают, и начнут разбираться, из-за чего произошла драка. «Как здесь у вас все сложно?» «У нас один другому сказал, что не хочет встречаться». «И все. Если девушка одного выбрала, другой в драку не лезет». «Дерутся, только если она сама выбрать не может». «Все просто. Расскажи лучше, как у вас принято с днем рождения поздравлять». А «Оказалось, что и тут куча сложностей». «На следующий день...» Лариса принимала поздравления от друзей, но только на словах. Все с нетерпением ждали субботы. Вася подошел на большой перемене к ее парню и попросил. «Можешь пойти со мной к Ларисе?» «Что ты задумал?» «Думаешь, я соглашусь?» Насупил тот брови. «Завтра я в кафе не пойду. Будет невежливо вообще ее не поздравить. Но кто знает, что с тобой случится, если я к ней подойду. Потому и прошу». чтобы мы вместе пошли? Убедишься, что я к ней не пристаю? Думаешь, мне это понравится? Думаю, что так будет правильно. Я не знаю, может ли тебе хоть что-нибудь понравиться, и не хочу этого знать. Так ты со мной или мне самому идти? Идем. Слишком близко подходить не буду, но я все услышу. Лариса видела, что они говорят, но не слышала о чем. Из ее подруг... тоже рядом никого не оказалось. Она делала вид, что читает конспект, а сама украдкой наблюдала за парнями. Наконец, они подошли к ней. Вася начал с главного. «Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья и счастья. Извини, что завтра не смогу прийти в кафе, но я все равно считаю тебя очень хорошей. Спасибо», — холодно ответила девушка, и к большой радости своего парня сразу же отвернулась. Вася тоже повернулся и отошел на свое место. К нему тут же подошли приятели. Миша обеспокоенно сказал, «Мы уж думали, что тебя спасать придется. У тебя с этой парой все в порядке?» «Да, я ее просто поздравил». «Надеюсь, ничего лишнего не сказал?» «Завтра точно не идешь в кафе?» — спросил Руслан. «Точнее, некуда. Мне и так есть чем заняться на выходных». И по вечерам. А вот про вечера поподробнее пожалуйста, сразу заметил Руслан. Нечего рассказывать, просто познакомился с однокурсницей сестры, а у меня работа по вечерам. Я и так с трудом успеваю. Вот и решил, что надо сосредоточиться на чем-то одном. Везет тебе. У нас вот нет такого выбора, заметил Миша. А что толку иметь выбор, если и так очевидно, что именно придется выбрать? «Ты ведь тоже своих программисток на свидание не приглашал», — развел руками Вася. «Откуда ты знаешь?» — улыбнулся Руслан. «Может, он их уже пригласил». «Не буду говорить, что не было таких мыслей, но духу не хватило». «Вот с работой закончу, тогда и приглашу, если смелости наберусь», — грустно ответил Миша. «Это верно», — согласился Руслан. «Работу и личную жизнь лучше не смешивать». пятница закончилась без новых сюрпризов. Суббота, занятая работой по дому, учебой и рисованием портретов, пролетела незаметно. Было уже довольно поздно. Вася закончил сегодняшнюю долю работы и учил очередной урок английского. Как вдруг на его телефон пришло новое сообщение. Такое бывало и раньше. Не только Наташа пользовалась рекламными услугами. Иногда... Реклама приходила и на его телефон, но это сообщение было таким необычным, что Вася сразу пошел к сестре. К счастью, она еще не спала. «Вот», — протянул Вася телефон, — «надо посоветоваться. Заходи в комнату. Это надолго», — спокойно сказала сестра, а когда он закрыл за собой дверь, объяснила. «Она просто напоминает о себе и хочет, чтобы ты пожалел, что не пошел туда». А на что, принцесса? Спросил он шепотом, чтобы мама не услышала. Ты о платье? Если в аренду взять, то и я могу так нарядиться и целый день ходить. Здесь это ничего не значит, разве что богатство семьи, если платье лично ее. Тут ведь в сообщении нет текста, только фото. Как я должен ответить? А что тут отвечать? Свою фотографию в домашней рубахе ей послать хочешь? Нет, конечно. У нас на завтра только один заказ. Хочешь ее портрет нарисовать? Сразу догадалась она. Да, но не такой, как обычно. Я хочу на фоне замка. Только я никогда не видел ни замков, ни знати. И в короне, как у принцессы. А разве можно? Она ведь не принцесса. Ты сама сказала. Нарисовать можно. А дальше что? Приятные беседы с ее парнем? Она просила картины не дарить. Я картину себе оставлю. а ей только фотографию картины отправлю. Хотя нет, я должен ее профессору показать. Очень хочется услышать его мнение о моей работе. Если так, то я не против, но будет два условия. Во-первых, ты сначала покажешь картину профессору, а потом ей. Во-вторых, если Лариса попросит ее себе, возьмешь с нее расписку, что она не возражает, что мы используем эту картину для рекламы. «Пойдем, помогу найти красивый замок и корону». Для такой ответственной картины Вася сначала сделал в альбоме набросок карандашом. Он засиделся допоздна, но все равно проснулся в воскресенье рано и сразу взялся за дело. Сначала он закончил портрет клиента, а потом взялся за Ларисин, чтобы все по-честному, размер был такой же, как у самостоятельной. На этот раз тени падали в одну сторону. Ветер, колышущий и волосы девушки, и ветви деревьев, и флаги на башнях замка, дул в одну сторону. По силе он был похож на настоящий, внизу послабее, вверху посильнее. Даже птицы на ветке сидели как положено, клювом к ветру. Васе казалось, что учтено все, но он все равно волновался, какие ошибки найдет здесь профессор. В том, что найдет хоть что-нибудь, художник был почти уверен.